Глава 19. Лала. Через 20 минут после приезда Кая было принято решение перебраться в кабинет Кирилла. Там и место больше, и звукоизоляция лучше. За всем происходящим наблюдалось некоторым напряжением. Многое просто не понимала и боялась. Мужчины хоть и старались выглядеть спокойными, получалось это у них из рук вон плохо. Обрат не то и дело порыкивали, а Илья сжимал мою ладонь словно боялся, что я исчезну. Как думаешь, Кирилл подошел к панорамному окну. Там есть что-то кроме волчьей пыли? Я не ванга, чтобы знать содержимое черного ящика, рыкнул Альфа. Нужна лаборатория. Если только пыль, то они рассчитывали, что Лала проваляется без сознания несколько суток. Если добавили еще какую-нибудь гадость, вообще сложно предсказать, какого результата хотели добиться. Нужно понять, вступил в разговор Илья. Чего эти уроды добиваются? Тогда сможем прикрыть лавочку. А вообще, Кай, какого хера ты не дал нам забрать жену? Можно подумать, в вашем гадюшнике безопасней. В стае хотя бы свои не загрызут. Или ты думаешь, что ведьму в демоническом клане с распростёртыми объятиями встретят? А у них есть выбор? криво ухмыльнулся Илья. Она наша жена. Пара, подаренная судьбой. Никто и пальцем не тронет душу демона. «Вы три розовые сопли, мальчик, рыкнул Альфа, находясь на грани оборота. Или ты думаешь, что Селена одна осталась сосать лапу после появления в вашей жизни Лалы? Хватит. Мы в любом случае пока не можем забрать потеряшку из стаи. Она все равно ринется спасать щенков. Так ведь? Я внимательно посмотрела на мужей. Только теперь поняла, насколько сильно они отличаются от оборотней. Волки были похожи на воинов, рыцари без страха и упрека. Они вели войну честно и открыто, убивали, нападали, защищались. Может быть, поэтому таинственный инквизитор до сих пор не пойман. Противник играл по другим правилам, и его тактика приносила свои плоды до недавнего времени. Демоны были созданы из другого теста, они дети интриг и заговоров привыкли хитрить, обманывать, бить в слабые места, желательно ночью и со спины, пока враг не понял, что происходит. В их мире выживал тот, кто хитрей и беспринципней. Если Кай пойдет на врага с мечом, то мои мужья предпочтут накормить врага ядом. Так, глупо было отрицать очевидное. а не моя семья. Вот видишь, брат? Кир по-прежнему стоял к нам спиной. Теперь мы официально породнились с блахастами. Придётся решать проблемы новоиспеченных родственников. Провала жена нам не простит. Демон повернулся лицом, спокойный, уверенный, опасный. Вам пора домой, Кай. Мужья переглянулись. Мы приедем через час. Оборотни спорить не стали. Молча вышли из кабинета. Мужчины обступили меня с двух сторон и тяжело дышали. Детка, Кир поцеловал нежную кожу на шее. Тебе придется нам довериться. А у меня есть выбор? Выбор всегда есть, провел рукой по волосам Илья. Мы можем плюнуть на все и уехать. Пусть блохастые сами разбираются. Я не могу их бросить. Мы так и думали. В следующее мгновение губы Кирилла накрыли мои сладким поцелуем, и мир погрузился в темноту. Кирилл, и Илья. Тело девушки обмякло. Кирилл бережно подхватил жену на руки и опустил на диван. Дорого нам эта выходка обойдется», — выдохнул Илья. Так безопасней. А если не получится, тогда она нас убьет», — ухмыльнулся Брюнет. А потом воскресит и еще раз грохнет с особой жестокостью. М да, очень надеюсь, что малышка этим ограничится. Надей на нее маску. Мало ли чего эти уроды напихали в коробку. Охотник. Противный писк на планшете охотника раздался минут через 30 после того, как машина Каи отъехала от офисного здания. К этому времени Сергей выкурил еще одну пачку сигарет, заполнил салон автомобиля одноразовыми стаканчиками из-под кофе и заключил несколько выгодных сделок на черном рынке. Это, конечно, не продажа щенка, но тоже неплохо. Денег лишних не бывает. Еще через 10 минут после оповещения К зданию подъехала машина скорой помощи. С учетом пробок и расположения ближайшей больницы сработали ребята оперативно. Сергей улыбнулся. Волчья пыль не причиняла вреда оборотням, просто погружала в глубокий сон. Чем выше доза, тем дольше жертва находилась в отключке. Но об этом знали лишь посвященные. По расчетам мужчины, лиса должна была проспать около 3 суток. Этого времени как раз хватит, чтобы выполнить заказ и забрать ее из больницы без лишних свидетелей и сопротивления. С особым облегчением Сергей отметил, что горе муж и любовник остались в офисе. Значит, забрать свое будет проще, чем он рассчитывал изначально. Не так уж она им и нужна. Впрочем, кому нужна шлюха, готовая лечь сразу под двоих? Больница Если бы Илья знал, с кем придется столкнуться ровно через 40 минут после госпитализации Лалы, 200 раз бы подумал о целесообразности их поступка. Кузина Кара, словно стихийное бедствие, неслась по больничному коридору, сметая все видимые и невидимые преграды на своем пути. А в ней всего килограмм 50 веса. Тоскливо произнес Кирилл, глядя на приближающуюся родственницу. Скажи, что она не по нашу душу. Где эти два идиота? Крик, разносящийся по больничному коридору, убил в блондине последнюю надежду на мирный разговор с демонессой. Кара, Илья растянул губы в улыбке и приветливо распахнул руки. Наша несравненная сестричка. Не подлизывайся, нечисть белобрысая рыкнула девушка зло сверкая глазами. Это кому из вас светлая мысль в голову ударила, или вас мать вашу оборотни покусали? А ты, Кир, куда смотрел? Инквизитор. Какого хрена я тебя спрашиваю? Кара, милая, ты бы не могла выражаться предметней. Голос Кирилла звучал спокойно. Обволакивал, словно мягкий плед в холодный зимний вечер. Только на сестру это почему-то не действовало. Предметней? Кара расставила ноги чуть шире плеч и уперла руки в бока. Для довершения картины этой жгучей брюнетки не хватало только скалки и бегуди. Картина: жена встречает заблудшего мужа во всей своей многогранности. Какого хрена Кирте допустил, чтобы ваша пара, ваше сердце, душа, поделенная на двоих, стала наживкой для психоинквизитора? Вы что, не помните, чем в прошлый раз эта одержимость закончилась? Не помните, почему ведьмы ушли за грань? Мужчины не помнили. Об этих событиях они знали лишь из учебников и детских сказок. Когда ведьмы поняли, что на них объявлена охота, ушли в магическое подполье. Перестали выражить, освободили своих фамильяров и подчистили все магические следы. Уже утром ни один инквизитор не мог отследить очередную жертву. Казалось бы, выражаей обезопасили себя, только инквизиторы, почувствовавшие вкус силы, уже не могли остановиться. И в огонь магической войны попали обычные женщины, красивые и не очень Молодые и старые, иногда совсем девочки и даже некоторые мужчины. Все кто так или иначе соответствовал описанию ведьма в глазах очередного убийцы. Страшнее всего было то, что это безумство поддерживало церковь. То, что было признано дарить защиту и покой, сеяло страх и разрушение. Попытки спасать невинных жертв не приносили успеха. И тогда Влада, сильнейшая из ведьм, решила увести свой народ за грань, чтобы прекратить это безумие. Кара. Илья посмотрел на сестру. Они все ушли? Все до единой. кивнула сестра. Добровольно. Это был последний на моей памяти шабаш. Брюнетка вошла в палату, где спала Лала. Лицо девушки на фоне ярких волос выглядело бледным. Кара подошла ближе и бережно убрала рыжую прядь с лица. Но «Ну что, сестрёнка? Поздравляю, в мужья тебе достались два идиота. Мужчины синхронно закатили глаза, но обижаться на родственницу не стали. В ее лице Кир планировал заполучить союзника и надежный тыл для Лалы. Как бы они ни хорохорились, но Кай был прав. Лала. Ладно, мелодичный голос раздался совсем близко. Вас там врач искал, но я с ней посижу. Готова была спорить, что гостья махнула изящной ручкой и уставилась созерцать дальнюю даль, расположенную где-то в районе больничной стены, ожидая, когда все нежелательные личности сгинут с глаз. Как только стихли уверенные мужские шаги, я открыла глаза. «Все слышала. Карина блеснула глазами и повернулась лицом ко мне. Всегда знала, что ты не просто стерва, фыркнула, пытаясь сдержать улыбку. А старая стерва. Ой, ведьма. Что с тебя взять? Кара махнула рукой и достала ментоловую сигарету. Хоть от нахлебника своего избавилась. А то я уж думала, самой придется пришибить этого малохольного. Моего бывшего мужа подруга не взлюбила с первого взгляда, и была права. Только кто же станет слушать чужое мнение, когда в животе порхают бабочки, а на глазах розовые очки? Правильно. Вот и я не стала слушать. Давай без твоего коронного, я же говорила. Подруга протянула мне пачку с сигаретами. Отказалась. Сто лет не курила. Точнее, курила я только в ее компании. Кара моя давняя приятельница и мой личный демон. И если раньше это было образным выражением, то в свете родства с моими мужьями образы приобрели совсем другой оттенок. Нет, спасибо. Ты вообще как им родственницей оказалась? Ой, Она махнула рукой. Это давняя история. Я тебе как-нибудь потом ее расскажу. Тем более, что братикам пока лучше не знать о нашем знакомстве. Все настолько плохо, хуже некуда. Тебя хочет получить сам господин инквизитор. Охотники развернули операцию по захвату щенков, а заказчик этого безобразия настолько богат, что даже я не могу его вычислить. Мы замолчали. Секунды потянулись тягучим сахарным сиропом. Палата, явно носящая гордое название VIP, давила своей тяжелой аурой. А еще это множество фрагментов, которые я не могла уложить в единый пазл. Значит, что мы имеем? Группа людей охотятся на оборотней, и среди них есть тот самый инквизитор, на глаза которому я так неосторожно попалась. И теперь бедного мужика переклинило на моей неуемной круглой попе. Кара, а зачем они меня усыпили? Ну, подруга выдохнула: "По официальной версии, чтобы твой личный маньяк верил, что у него все под контролем. А на самом деле, мальчики думают, что ты беременна". Перед глазами побежали мушки. Потрясающе. Мальчики думают. И что теперь? Что если я действительно беременна? И зачем этот цирк? Можно же просто тест сделать. Зачем разводить тайны Мадридского двора? Кстати, я тоже хороша. Взрослая тетенька, а о контрацепции даже не вспомнила. Дура, лала, дура. Нет слов. Одни мысли. А если я беременна? А они не хотят этого малыша? Что им стоит вот так меня усыпить, и от страшной догадки все заледенело внутри. Нет, убью собственными руками придушу, расчленю, а потом достану из преисподней и снова убью. Кара внимательно посмотрела на подругу, пытаясь прикинуть, на чьей она стороне. Я беременна? Подруга села на край кровати и обняла меня за плечи. Сердце совершило кувырок, потом еще один. Ненавижу, когда она так делает. Лала девушка выдохнула мне в ухо. Врачи ничего еще не обнаружат. Срок несколько дней. Значит, они ничего не узнают? С надеждой посмотрела на подругу. Ее глаза нехорошо блеснули. Я не расскажу, но пообещай, что хотя бы подумаешь о том, чтобы оставить малыша. Понимаешь? Она развернула меня к себе лицом, а я хотела надавать нахалки по щекам за то, что она даже мысль допустила о том, чтобы убить моего малыша. Дети это счастье. Я понимаю, что ты привыкла жить среди людей, и там крикливым карапузам никого не удивить, но среди демонов ребенок сродни чуду. Лала, я тебе клянусь мирозданием, что никаких хлопот тебе малыш не принесет. Я сама возьму на себя все заботы: памперсы, бессонные ночи, колики. Ты даже не заметишь его. Девушка схватила меня за плечи, а в глазах плескался страх. Кара Не вынеся всего того бреда, что несла подруга, рыкнула: "Тебе сразу врезать или потом? Ты вообще как подумать могла, что я избавлюсь от собственного ребенка? Совсем ополоумела". Но девушка ничего не ответила, только всхлипнула, а потом заржала в голос и прижала меня к себе. "Ну точно идиотка. Обещаешь?" Через пару минут заливистого смеха Диманеса снова пришла в себя. "Мамой клянусь, Только давай решим, что мы будем делать с охотниками. И не рассказывай пока никому. Не скажу. Как раз в этот трогательный момент в палате появились мои горе мужья. Слегка удивленные и немного виноватые, Кир держал в руках пухлую фарфоровую кружку с кофе, а Илья поднос с ужином. Живот предательски заурчал. Настроение устроить скандал испарилось под натиском ароматов больничной пищи. Интересно, Во всех больницах так вкусно кормят. Зачем вы меня усыпили? сказала спокойно, даже безразлично. Просто для того, чтобы мужчины не расслаблялись. «Все должно было выглядеть правдоподобно, ответил брюнет, пока Илья устанавливал поднос на кровать. Он должен был увидеть тебя без сознания и без защиты, кивнула. Звучало вполне логично. Правда, мысль о том, что я ехала сюда одна, неприятно зашевелилась обидой. Мы ни на секунду не оставили тебя одну, маленькая. Кирилл взял мое лицо в руки и нежно поцеловал. Даже не думай, что мы хоть на миг оставим тебя без присмотра. От этих слов я предсказуемо растаяла, словно пломбир на солнце. Воинственное настроение окончательно испарилось. С такими темпами вредная ведьма рискует стать вполне домашней кошкой, мягкой и пушистой. Хорошо. Вот уже и голос звучит так нежно, словно в бочонках с медом окунулась. Я так понимаю, что мы находимся не в обычной больнице. Это хорошая частная клиника для людей, ничего особенного. А вот тут мой благоверный наверняка лукавил. Но я промолчала. Но я не больна. Мне обязательно здесь оставаться. Нет, вклинилась семейную Кара. Тебе будет лучше находиться дома под присмотром стаи. Кара Лалу здесь могут проверить. Нам неприятно признавать, но нашей жене придется побыть наживкой несколько дней. А мне неприятно признавать, огрызнулась Диманеса, что мои братья дебилы. Лала связана с щенками. Она на данный момент единственная, кто сможет подстраховать волков. Тем более, никто из вас не в курсе, откуда ждать нападения. Кара права. Я взяла мужей за руки. И волна нежности пробежала по венам и сосредоточилась где-то в центре живота. Мне действительно лучше вернуться. Кара, подруга ехидно улыбнулась, и уже через минуту на месте жгучей брюнетки сидела яркая шатенка слегка растрепанные волосы, бледная кожа и синяки под глазами. Это вот так я сейчас выгляжу? Сестричка, мы восхищены твоим талантом, но даже в этом виде от тебя за версту несет демоном а не ведьмой. Это мы сейчас исправим, успокоила я мужа и протянула руку новоиспеченной заловке. Дрю был прав. Я действительно в совершенстве владела своей магией. Это было так просто и естественно, как дышать, спать и любить. Потоки силы быстрым ручейком перенеслись к моей копии, меняя ее запах, энергетику и цвет ауры. Все то, что могло насторожить инквизитора или его шаву. Теперь отличить меня от Кары могли только мужья, и то, если я не закроюсь от брачной связи. Кирилл шумно выдохнул. Вам пора, мальчики, выдала моя копия, на жену набросьте полок, чтобы никто не видел. Отправим Лалу порталом. Так безопаснее и быстрее, предложил Илья, и нарвался на категоричное нет. Причем от обеих. Я боялась навредить зарождающейся во мне жизни, и, судя по реакции Кары, была недалека от истины. Мужья спорить не стали. То ли что-то заподозрили, то ли просто увиденная картина их дезориентировала. Илья сделал короткий пас руками и коротко скомандовал: "Держись рядом, родная".